Стивен Эриксон. Цикл "Малазанское империя". Повести о Бошелене и Корбалибровше. Следом кровь. Колокола раздирали скорбный град моль, гремя в переплетениях узких аллей, потрясая любителей встать до зари, что уже потопились разложить товары на лотках рыночной площади. Колокола бряцали и звоны, сталкиваясь над загрязнёнными мостовыми, летели дальше в гавань, над низкими спокойными серыми волнами залива. Хриплое железо колокола звучало голосами истерии. Ужасный нескончаемый звук отзывался в глубинах крытых сланцем могильников, что перегораживают улицы и заполняют переулки в любом квартале Молля. Могильники старше самого скорбного града. Каждые давно изрыты и перекопаны в бесплодных поисках сокровищ, каждые остались торчать подобно язве, бубону некой древней чумы. Звоны пролетали над россыпями ломанных костей и вдолблённых гробах, среди гнилых мехов и каменных орудий и оружия, бивней и жемчугов и драгоценных безделушек, над сгорбленными останками гончих псов, а иногда и коней, головы отрублены и помещены в колени хозяину. Дыра от копейного удара зияет между левым глазом и ухом. Колокола ждали эхо меж мертвецов, беспокойе теней в столетнем сне. Некоторые из жутких теней восставали на зов, во тьме предрассветной просачивались сквозь сланец и землю черепки, чуя присутствие кого-то, чего-то. Скоро они вернутся в мрачные обиталища, и для тех, кто их видел, кто немного знает сущность теней, этот уход больше похож на бегство в храмовом круге пока солнце взбирается выше и выше блестят водоёмы и забитые монетами каменные чаши серебро и злато показывается меж залежами медиков толпы уже собрались у высоких стен святилищ огни ощутив утешение и безопасность в надёжном свете дня дабы вославить пролетевшую мимо смерть и возблагодарить спящую богиню за то что ещё спит слуга за слугой показываются из боковой двери храма Худо ибо богачи вечно желают подкупить повелителя смерти чтобы проснуться очередным утром расслабляясь духом в мягких постелях а вот для служителей королевы снов прошедшая ночь стала поводом скорбно отметить грохоча железом проявление изрытого шрамами полуночного лика цивилизации ибо лик имеет имя имя же ему убийство Потому колокола звенят и звенят, саван гнусного звука опускается нага вонь молля, звук этот суров и холоден, и никто его не избежит. А тем временем в переулке за скромным особняком на проспекте малых торгов гадатель по колоде драконов шумно избавляется от завтрака: гранаты, хлеб, сливы и водянистое вино в окружении собак, терпеливо дожидающихся дармового угощения. Дверь хлопнула за спиной Эммонс и Пора Риза. Хлипкий засов задрожал, падая и растягивая изношенную ременную петлю. Мужчина вгляделся в узкий затхлый коридор. Находившаяся справа от него на высоте пояса ниша в стене светилась одинокой сальной свечкой, показывая пятна сырости, треснувшую штукатурку и крошечный, заваленный пожухлыми цветочными головками каменный алтарь сестры Солиелей. На дальней стене в шести шагах, там, где проходы налево и направо, висел широкий меч чёрного железа. Крестовидный FES, бронзовый шар на рукояти, внутри покрытых медной ярьё ножен, почти наверняка сплошная корка ржавчины. Худое, сожжённое солнцем лицо эмансипора обмякло, устремлённые на оружие юности глаза стали суровыми. Он отчётливо ощутил груз всех своих шести или уже семи десятков лет. Жена притихла на кухне. Она еще не успела прогреть сырой песок, чтобы очистить горшок со стадками утренней овсянки и тарелки, ожидавшие очереди на деревянном подносе. Мысленно он уже ее видел, неподвижную и тяжелую, слышал резкие, не глубокие, невероятно раздражающие вздохи. Ты, Манси, он помедлил. Можно было бы прямо сейчас, назад на улице. Он знает звук глубин, знает узлы. Все виды узлов. Он мог бы встать на пляшущую палубу, мог бы бросить жалкий недогород, бросить её и везгливых соплевых выродков, которых они наплодили. Мог бы сбежать. Эмон Сепор вздохнул. Да, милая. Голос прозвучал резко. Разве ты не на работе? Он глубоко вздохнул. Меньше я. Он помедлил, но закончил громко и отчётливо. Без работы. Чего сказал? Без работы. Уволили? Тебя уволили? Ах ты бездарный, тупой кала-кала, сорвался он. Кала-кала! Ты не слышишь колоколов? На кухне тишина. Потом помилуйте, сёстры. Идиот, почему ты не ищешь работу? Возьми новую работу, если думал, что сможешь тут околачиваться, глядя, как детишек выгоняют из школы. Эмансипор вздохнул. Милая Собли всегда практична. Я уже стараюсь, дорогая. Так приди с работой, с хорошей работой будущее наших детей. Он захлопнул за спиной дверь и уставился на улицу. Колокола не умолкали. Воздух стал горячим, пахло свежими помоями, гнилой рыбой, человеческим и скотским потом. Собли почти продала душу за старый дряхлый дом, что сейчас за его спиной Точнее, за кругу. Насколько он мог судить, воняло тут так же, как в любом районе, где они жили прежде, разве что гниющие в канавах овощи стали разнообразнее. Положение манси без конца твердило ему сабли. Всё дело в положении. Напротив ткач Стурш слонялся у витрины своей лавки, открывая и снова захлопывая ставни и бросая в его сторону лукавые понимающие взгляды над горбатым курганом, перегородившим улочку между домами. Бездельник Пирдун все слышал, но неважно. Теперь Собли закончит с горшком и тарелками в рекордное время, а потом вылетит наружу шамка и деснами и выпучив глаза, выуживая из мелких вод сочувствие и так далее. Вполне верно. Ему придется найти новую работу до заката, или все уважение, выстраданное за шесть месяцев, исчезнет быстрее пламени свечки во время урагана. Вернется мрачный Ерлык, манси неудачник. И призрак прошлого начнёт тенью ходить за ним, а соседи вроде ткача Стуржа станут делать суеверные жесты, встречаясь на дороге. Новая работа. Только это имеет отныне значение. Плевать, что какой-то безумец терзает город каждую ночь со смены сезонов, что каждое утро на улицах находят изуродованные трупы граждан скорбного молля с пустыми глазами, если остаются глаза, и гримасами предсмертного ужаса, а их тела Все недостающие члены Эмансипор содрогнулся. Плевать, что мастеру Бальтро больше не надо бенкучер, разве что для перевозки команды сутулых похоронщиков с набелёнными лицами для последнего пути к гробнице предков. Так закончится весь его род. Эмансипор отдёрнул себя. Если бы не гнусное прелюдия, он почти завидовал бы последнему путешествию купца. По крайней мере, будет тихо. Он не осбли, конечно. О колоколах, проклятых неумолчных визгливых ташнотворных колоколах. Найди монаха на конце веревки и сверни ему шею. Каптал заморгал на сержанта, неловко зашевелился под весом устрашающей синеватой кальчуги, воротник отделан бронзой и высокого конического шлема с хвостом амара на шее и толстых кожаных наплечников. Гульд нахмурился. В таких доспехах парень побагровел и похоже варится в собственном поту. Впрочем, на горожан ему не удается произвести особого впечатления, ведь короткие мечи в ножнах на всякий случай залит в воском. Не дай худ. Гульд отвернулся. Спешись, сынок. Послушав затихающие за спиной шаги, мрачно оглядел отряд, окруживший тело и яму старого могильника, в которую тело бросили. Стража отгоняла зевак и бродячих псов. Пенало голубей и чаек всячески оберегая покойника. Пусть лежит смиренно под куском плетня, который кто-то из милосердия положил сверху. Тут он увидел посеревшего лицом гадателя, что вышел с другой улицы. Королевский мак не был привычен ходить пешком, однако совсем уже не белая ниже колен ткань пантолон доказывала, что мужчине сегодня пришлось весьма близко познакомиться с грязными сальными мостовыми. Гульт не питал уважения к изнеженным магам, Слишком далеки они от людских забот, погружены в книги и наивны, как будто остаются детьми. Офану за 60, а лицо как у сосунка. Алхимия поработала, ясное дело, причём лишь ради числавие. "Столь, Офан!" позвал Гульт, встречая взор водянистых глаз. "Вы закончили чтение, верно?" Вопрос с очевидным ответом такие Гульт любит больше всего. Полный маг подошёл ближе. "Да," Сказал он густым голосом и облиззал губы. Холодное это искусство читать колоду сразу после убийства. И ни демон, ни секуль, ни жорлик, человек. Сержант Гульт скривился, поправляя шлем. Шерстяная изнанка начала натирать лоб. Это мы знали. Это скажет любой уличный гадатель. За это король выделил вам целую башню в цитадели. Лицо стуля Офана потемнело. Приказ короля меня сюда и привёл, буркнул он. Я придворный маг, мои гадания более, он чуть запнулся. Более официозны по природе. Грубые кровавые убийства не моя специальность, не так ли? Гримаса Гульда стала ещё мрачней. Вы гадаете по колоде ради цифр? Вот так новость, магус. Не глупите. Я имею в виду, моё волшебство относится к административной теме, дела государственные и так далее. Стуль Афан огляделся, круглые плечи обвисли, тело охватила дрожь, едва он различил закрытый труп. Это это мерзлейшее колдовство, работа безумца. Погодите, вмешался Гульд. Убийца колдун? Стуль внул, губы его дёргались. Магошественные в искусствах некромантии, да, умело заметающие следы, даже крысы ничего не видели. По крайней мере, в мозгах ничего не осталось. Крысы. Чтение их умов стало в молле искусством. Жадные до золота видуны обучали гнусных тварей и посылали по улице в старые могильники шнырять мешки костей мертвецов столь давних, что даже история города забыла их имена. Это соображение почему-то утешило Гульда. Есть ещё правда в мире, если магом трудно совладать с крысами. И слава худу за крысоловов, без страшных ублюдков, что готовы плюнуть в видуну под ноги, даже если во рту последняя вода на земле. Голуби, спросил он невинно. Ночью спят, бросил стул на Гульда недовольный взгляд. Тут я не селён. Крысы хорошо, голуби, он покачал головой, кашлянул и обернулся в поисках плевательницы. Не найдя, что естественно, отвернулся и плюнул на мостовую. Ну, души губ находит вкус в знати. Гульд фыркнул. Большая натяжка, Магус, дальний родственник дальнего родственника, посредственный торговец тканями без наследников. И этого хватит. Королю нужны результаты. Стуль Офан взирал на сержанта сделанным презрением. Накануне ваша репутация, Гульд. Репутация смерг Гульда отдавал горечью. Он отвернулся, на время забыв о магии. Репутация. Голова уже на плахе. Седой палач примеривается. Благородные семьи перепуганы. Кусают короля за морщинистые ноги в промежутках между подобострастными поцелуями. 11 ночей, 11 жертв. Ни одного свидетеля. Весь город в страхе. Дела могут выйти из-под контроля. Нужно найти ублюдка, чтобы извивался на пиках у дворцовых ворот, но колдун это новость. Наконец у него может появиться ключ. Он поглядел на закрытое тело торговца. Мёртвые не разговаривают, не могут ничего рассказать, а уличные гадатели до странного скрытны и напряжены. Маг достаточно сильный, чтобы заставить молчать посредственных собратьев. Ещё хуже некромант, знающий, как заставить молчать души. или послать души к худу ещё до первого потока крови. Стуль снова прокашлялся. «К -к -к -к, ну, сказал он. Значит, увидимся утром. Гульд моргнул и вспомнил, где находится. Он совершит ошибку. Вы уверены, что убийца мужчина? Не без оснований. Взгляд Гульда заставил Стуля сделать шаг назад. Основания? О чём вы? Ну, э, ощущаю мужчину, хотя есть и нечто странное. Я попросту решил, что он пытается замаскироваться. Простые заклинания и так далее. Небрежны? Неужели это к лицу магу, способному стереть мозги крысам? Стуль Афан наморщил лоб. Ну, а э, смысла мало. Так подумайте ещё, Магус, приказал Гульд. Пусть он был лишь сержантом городской стражи. Ответом стал торопливый кивок. Но потом Макс спросил: "Так а что доложить королю?" Гульд сдавил пальцами оружейный пояс. Несколько лет он не вытаскивал оружие, но с радостью получит шанс сделать это сейчас. Сержант оглядел толпу, м лица напирающие на стражу. Круг охранения сужается. Это может быть любой. Вон тот хлопающий носом нищий с разъяжленным ртом. Двое крысоловов. Старуха с какими-то куклами на поясе, ведьма. Он ее и раньше видел на каждом убийстве. Сейчас она торопится сделать очередную куклу, одиннадцатую. Он уже допрашивал ее по утру шесть дней назад. Да, на подбородке волос хватает, чтобы сойти за мужчину. А может, тот темнолицый чужак, доспехи под тонким плащом, отличное оружие у пояса, явный иноzemец, ведь здесь никто не использует односторонние скимитары. И так им может быть любой. вышел поглядеть на ночную работу при свете дня, вышел поглумиться над самым опытным в раскрытии такого рода преступлений стражником. Передайте его величеству, что у меня есть список подозреваемых. Стуль Офан издал горловой звук, который вполне мог выражать недоверие. Гульт сухо продолжал. И сообщите королю Сельджурия, что я нашёл помощь магов вполне полезной, хотя осталось много вопросов. В ответах на кое жду от указанного мага полнейшего и энергичного содействия. Разумеется, проскрипел стул Офан. В вашем распоряжении, сержант, согласно приказу короля. Развернувшись, он пошёл пешком к поджидавшему экипажу. Сержант вздохнул. Список подозреваемых. Сколько магов в скорбном граде? Сотни? Две? Сколько среди них настоящих талантов? А сколько приезжает и уезжает на кораблях. Был убийцей иноземцем или свихнулся кто-то из местных. В колдовстве есть нечто способное расстроить даже самый спокойный разум. Или тень вырвалась, выползла жалкая и злобная из какого-то кургана. Не было ли недавно глубоких раскопок ради строительства? Он мысленно велел себе расспросить равнятелей. Тени, не их стиль, хотя Колокола дико брякнули и замолкли. Гульт нахмурился, вспомнив, какой приказ он дал юному капралу. Ох, чёрт! Неужели парень понял всё буквально? Утренний дымок от пованивающего рыбой очага заполнил тесный, хотя и почти пустой зал бара Чабер. Эммонс и Порс сидел за одиноким тусклым столом в дальнем конце в компании Кряги и Тусклика. Они заказывали кувшин за кувшином. Был почти полдень. Привычное отвращение Эмансипора к двум портовым крысам стабильно уменьшалось с каждой вновь налитой элем кружкой. Он даже начал следить за их разговором. Сельджури всегда непрочно сидел на троне, бормотал тускляк, почёсывая бочкообразную грудь под просоленной курткой. Особенно когда стиг пал перед джекками, а он не ответил на вторжение. Теперь у нас жар да дикари по ту сторону пролива и Сильджури, блеющие пустые угрозы. Он выловил вожь, недолго поизучал и отправил в рот. Не совсем дикари, неторопливо возразил Кряга, трогая заросший подбородок. Маленькие тёмные глаза сощурились. Слажная арда эти жетки. Есть пантеон полный духов, демонов и так далее. И воинств войны, отвечающий перед старейшинами во всем, кроме плана битвы. Ну, он может быть кем-то особенным со всеми своими успехами. Вообрази, Стиг пал за день и ночь, и Худ знает, его ли была там магия или старейшин. Мне не интересно. Отрезал тускляк, размахивая сальной рукой, словно разгонял портовых блог. Радуйся, что Жекки не берут сейчас прямой курс на подветренный берег. Стилище ли они сожгли галеры Стигга в Гавани? Если это тупоголовое дурье не стоило вождь войны шляпы из перьев, то у старейшин мозгов меньше, чем у устриц. Вот я о чём. Наш сельджур е шатается на троне, от чего скорбный моль стал лёгкой добычей. Это благородный искавалей город, настаивал Кряг. И сельджур это же. А ещё единственная наследница истощавшая от секса шлюха, решившая переспать с каждым чистокровным парнем молля. И еще ж речевство. Они мало помогают, болтая о судьбе и прочей чуши. Вот и проблема. И не только в скорбном Молле. В каждом городе по всему миру выродившиеся правящие семьи и бормочущие жрецы — классический пример раскола среди власти, воющий и грызущийся над ограбленным народом. А мы как мулы бредем в Ерме. Тускляк хмыкнул. Король с твердым хребтом. Вот все, что нужно. Так говорили на Кораллри, когда тот надутый капитан Безумец Хилт захватил трон. Но очень скоро никто ни о чем не говорил, ведь все были убиты или еще хуже. Исключение подтверждает правило. Не, в политике не так. Двои ощерились друг на друга. Потом Тускляк толкнул Крягу и сказал Эммонси Пору: "Что, Манси, снова работаешьишь, да?" Оба беча расплылись улыбками. Похоже, сам господин удачи отмечает твоих нанимателей. Сохрани, госпожа, любого бедолагу у тебя нанять. Ха -ха. Не то, чтобы ты был ленив и так далее. Ухмылка Кряги стала ещё шире, ещё больше показывая неровные гнилые зубы. Может, сам ход сделал тебя глашатым, предположил он. Не думал? Знаешь, такое случается. Немногие гадатели рискнут открыть колоду в наши дни, так что сказать нельзя. Владыка смерти подбирает своих и ничего нельзя сделать. Вот чарта. Да уж, Кряга может быть прав, сказал Тускляк. Как ушел твой первый хозяин? Я слышал, утонул в постели. В легких полно воды, на губах след ладони, дыхание худо. Что за способ? Эммонс и пор вздохнул, не отрывая глаз от кружки. Сержант Гульд отыскал истину кряга. Это было убийство. Люксор не в ту игру вошёл и не с теми игроками. Гульд довольно быстро отыскал убийцу. Негодяй несколько дней дёргался на крючке, прежде чем леска на шее не затянулась. Он глубоко хлипнул, поминая проклятое имя Люксора. Тускляк нагнулся, блестя аналитыми глазами. А как насчёт следующего манси? Лекарь сказал, у него лопнуло сердце вобразе, а парень годился тебе в сыновья. И был таким жирным, что наклонял карету, если сидел не в центре, зарычал Эмэнсипор. Кому как не мне знать? Я его изоталкивал и, и выписывал. Жизнь такова, какой ты её делаешь, я так всегда говорил. Он допил эль в память бедняги Сиптриля. Теперь купец Бальтро, сказал Гряга. Слышно, кто-то забрал у него кишки и язык, так что даже душу допросить не удалось. Ходят слух, что сам королевский магус был там, наступал Гульду на пятки. Сердце забилось. Эммонс и порглянул на Крягу. Королевский, точно. Тебя уже трясет, а? Поднял брови тусклек. Бальтруб был благородной крови. Кряга вздрогнул. Что у него осталось между ног? Молчи! бросил Эмансипор. Он был ничего себе человек. Не плюй в море, когда ветер в лицо, понял? Ещё по одной, предложил Тускляк путь примирения. Эмансипор скривился. И откуда у вас столько монеток, кстати? Тускляк ухмыльнулся и тронул языком зуб. Разпрягаемся телами, пояснил он и прервался, чтобы рыгнуть. Дожь нет, верно? Даже следов нет. Куда душу делись? Как будто их и не было. Так что это простое мясо, сказали жрецы. Ни обрядов, ни почитания. Пусть семьи все оплатили заранее. Жрецы не коснутся таких тел. Просто и ясно. Наша работа, пояснил Кряга, унести их на берег. Он лязгнул зубами, чтобы крабы были пожирнее, да повкуснее. Эмансипор выпучил глаза. Вы же крабов ловите, продаете? А почему нет? Вкус не меняется, правда? Три эмоля за фунт. Мы все делаем честно. Это же ужас. Это честное дело, заявил Тусклег. А ты манси пьешь на наши денежки? Как сейчас? добавил Кряга. Эмансипор потёр онемевшее лицо. Да я... шкварлю. Э, Эге! выпрямился вдруг Тусклег. Я видел листок на площади. Кто-то ищет лакея. Если можешь ходить прямо, окажешься прямиком там. Погоди, озабоченно заговорил было скряга, но тускляк ткнул приятеля локтем в бок. Вот тебе и идея. Не унимался тускляк. Твоя жонушка не любит безработных, верно? Я не сплетник, не подумай, только помочь хочу. На главном шесте? Ага. Дыханье худо, подумал он. стал предметом жалости для двух торговцев крабами. Локей, да, он наморщил лоб. Управлять каретой хорошая работа. И лошади ему нравятся побольше многих людей. А Локей, это же значит кланяться и суетиться целыми днями. Хотя. Налейте мне ещё в память Бальтро, потом пойду погляжу. Тускляк расплылся в улыбке. Душа воспряла. Хм. Лицо покраснело. Не подумай, это не намёк на Бальтро. Путь к кривному кругу показал, что Эля выпита слишком много. Он видел прямые линии, но следовал им с трудом. У круга мир совсем закружился, и если закрыть глаза, казалось, он падает в бездонный тоннель, а где-то в глубинах поджидала сабли. Всегда говорила, что пройдёт следом даже во врата Худа, если он оставит её с долгами. Эманси пор почти слышал ее шаги за спиной, слышал, как она отвешивает за трещины демоном. Тихо выругавшись, он поклялся не закрывать глаз. Не могу помиреть. Да это же просто выпивка. Ни смерть, ни падение еще нет. Мужчине нужна работа, нужна монета. Вон человек ответственный. Солнце почти село, опустошая круг. Сидельцы и подчиняющиеся сети запирали лавки. Голуби и чайки невоспробранно прыгали по кучам дневного мусора. Даже Эммонс и Пор, схватившиеся за стену у входа на площадку, смог ощутить нервозную суету рыбы-торговцев. Тьмнота в скорбном моле стала новым воплощением ужаса, и никто не желал оказаться в ползущих тенях. Он удивился отсутствию страха в себе самом. Смелость Элия, наверное. Да, и ещё непонятное убеждение, что тропа худо уже прошла слишком близко от пути его жизни, и теперь ничего плохого не случится. Конечно, пробормотал он. Найдя новую работу, я всё обнулю. Да, и ещё не закрывать глаза. Стражник заметил, как Эманси пор шатается и качается, подбираясь к столбу объявлений в середине круга подле источника Огни. Где похоже на бороду струйка солоноватой воды вяло шлёпала по усыпанной перьем поверхности прудика. Эмон Сипор пренебрежительно махнул рукой на каменное лицо воблюстителя. Я в безопасности, заорал он. Глошатый худо, это я. Инахмурился, видя, что тот торопливо делает охраняющий от зложест и пятится. "Шутка!" крикнул Эмон Сипор. "С ходом ходе!" Худо! То есть я присягнул сестрам. Здравие и болезнь вершат мою пучесть. То есть участь. Назад, приятель. Шутка. Эмансипор перешел на бормотание, потом огляделся. Он был в одиночестве, ни души вокруг. Все сбежали на редкость быстро. Старик пожал плечами и повернулся к пропитанному дегтем шесту. Объявление на хорошей льняной бумаге, единственное прибитое на высоте груди. Эмансипор хмыкнул. Резко аж на бумажке. Девлюсь, что так долго протянула. И тут он заметил знак чар, нанесённый блёклыми чернилами в правом уголке. Немалое заклинание, чары на всю семью того, кто по глупости украдёт объявление. Не даже что-то более зловредное, импотенция или облысение. Нет. В кружке чар был искусно нарисованный череп. Борода огни, прошептал Эмансипор. Смерть. Такая бумажка шест переживёт. Он неровно подошёл ближе, читая слова. Всё здесь выдавало нанятого псца, причём хорошего. Трезвый он постарался бы обдумать детали, пьяный быстро понял, что думать слишком трудно. Он понимал, что стал неосмотрительным, но перспектива предстать перед собли без мантии новой работы, нет, лучше испытать любой шанс. Опершись о шест одной рукой, он склонился. прищурился к счастью объявление было коротким требуется лакей полная занятость путешествие жалованье будет определено в соответствии с умениями обращаться в отель печальника печальника всего квартал отсюда прошептал он в ночь и путешествия кленочка тюшонам худо это может значить ну это значит то что значит а значит Он ощутил, как широкая улыбка растягивает сморщенное лицо, кожу заломила от искреннего восторга. Деньги же не, а я буду далеко. Школа для бритых крысенушей, а я уеду далеко. Ха-ха-ха! Рука соскользнула с шеста. В следующий миг прояснения он обнаружил себя лежащим на мостовой и смотрящим в безоблачное ночное небо. Нос болел, хотя как-то отдаленно. Он сел и огляделся, чувствуя желание и чихнуть. Площадка была пуста, если не считать полудюжины беспризорников, что глядели на него с улицы с явным разочарованием. "Именно так", сказал Амансипор, вставая на ноги. "Я получаю новую работу прямо сейчас". Он пошатнулся, но устоял, ощупывая куртку и бриджи из вощека, но было слишком темно, чтобы понять, в каком они состоянии. Мокрый, разумеется, как и следовало ожидать, учитывая толстую шерсть одеяния, узкова в плечах и с длинными неудобными рукавами. Надеюсь, у них будет ливрее, буркнул он. Может, особой партнёржной работы. Не сразу после безуспешного затуманенного вглядывания во всевозможные проходы он нашёл путь к отелю печальника. Путешествие показалось вечным. Но всё же он узрел изображение плачущего человека над входом в узкую четырёхэтажную гостиницу. Жёлтый свет качавшегося над вывеской фонаря озарял резную дверь и привратника. Солидный тесак висел на кожаном поясе. При виде приближающегося Эмонсиpora рука охранника опустилась на оружие. "Проваливай с стороны", прогудел он. Эмонсипор встал в круге света, чуть покачнувшись. Еду на встречу, сказал он, выпрямив спину и задирая подбородок. Да, но не сюда. Лордкей, иду получать работу. Превратник поморщился и почесал выступающий лоб. Ненадолго, я скажу. Уж такой у тебя вид и особенно запах. Слышь, он снова почесал лоб и ухмыльнулся. Ну-ну, ты вовремя. Я так думаю, ведь они наверняка уже не спят. Иди, скажи псцу, он тебя проводит. Так и сделаю, мил человек. Привратник отворил дверь, и Мэнсипор, ступая очень осторожно, сумел проскочить, не задев бокавин. Замер, когда дверь захлопнулась за спиной, моргая от яркого света шести свечей на полке напротив вешалки. Тут служит дрек, судя по золотой чаше на полке под свечами. Он подошёл ближе и взглянул в чашу, обнаружив массу извивающихся червей. белых с лёгкой розоватостью от крови какого-то невезучего животного. Эмансипор чуть не подавился, хватаясь за стену, ощутил, как поток пенистого горького эля находит путь обратно и, за неимением более подходящего места, выбливал в чашу. В пене мелькали прожилки янтарной желчи, червяки задёргались, словно тонули. Попятившийся Эмансипор утёр губы, а затем и края чаши. Отвернулся от стены, В воздухе висел запах какого-то стигийского благовония, сладкого, как гниющие фрукты. Он надеялся, это замаскирует вонь рвоты. Эмансипор подавил очередной рвотный позыв, вздохнул размеренно и опасливо. Голос раздался сзади, чуть справа. Да! Эмансипор следил, как загбенный старец, пальцы выпочканы чернилами, осторожно вышел из сумрака. Различив гостя, писец взвился, сверкая глазами. Неужели, дальк, бык ко мне головой совсем разум потерял? Он ринулся в атаку. Вон! Вон! И взмахнул руками, но тут же остановился в тревоге и БМН Сипор смело заявил: "Следите за монярами, сударь. Я лишь остановился сделать подношение эм, осенней змее. Я лакей, если вам угодно. Прибыл в точности, как указано. Проведите меня к нанимателю, сударь, и не медлите". Прежде чем я сделаю новое подношение, подумал он тут же. Прости меня, Дрек. Поморщенному лицу пробежали все достойные трагико-эмоции, а итогом стал взгляд полный опасения. Чёрный кончик языка метался между сухими губами. Ещё миг, Эмансипор смотрел на всё это с восхищением и писется разцвёл улыбкой. Ох, хитрил меня, а? Умно сделано, сир. Он постучал себя по носу. Да, видит огни. Только так я покажу свою работу этим двоим. Не то, чтобы я плохо о них думаю. Нет. Я не глупее других, верно. Их вторжение в онучьего пьянчёги вполне подходит времени. Ночь, двое отбрасывают тени. Положение обязывает и так далее. Имейте в виду. Он схватил амансипора за руку и повёл к лестнице наверх. У вас, скорее всего, вышибут в первую же ночь. Но пусть. А они на верхнем этаже лучших комнаты в доме, и если вас не побеспокоит лютучий мыши под крышей. По классе готов для них двоих мышей забабу. Подъем и облегченный желудок позволили Эммонс и Пору несколько протрезветь. Когда они оказались на четвертом этаже. Прошли по узкому коридору и встали у последней двери направо, он начал понимать. Бессвязное охинее писание вольно характеризует новых нанимателей весьма странным образом. Новых? Так меня уже наняли? Нет, не припоминаю. Он попытался придумать, как бы всё могло быть, но без успеха. Когда запящий писец робко поскрёбся в дверь, Эмансипор пришёл в себя настолько, что начал расчёсывать пальцами седые косы. Через миг засов щелкнул и дверь тихо отворилась. Добрый господа, сказал писец торопливо, пригибая голову. Ваш лакей уже здесь. Поклонился еще ниже и шагнул назад. Иманси порг Глубоков вздохнул, поднимая голову и встречая суровый взгляд некоего мужчины. Холодок пополз по хребту, когда он ощутил всю тяжесть безжизненно серых глаз, однако ему удалось не вздрогнуть. не опустить взор. Он изучал хозяина, пока тот изучал его самого. Блёклые глаза глубоко запали, лицо белое, как мелы, костлявое, лоб высокий и почти квадратный, седоватые волосы откинуты назад и, как у моряка, стянуты ремешком. Пронизанная седыми прядями острая борода украшает решительный подбородок. Казалось ему лет 40. Одет он был в длинный, отороченный мехом утренний халат, слишком тёплый для молля. Длинные пальцы без перстней были сложены на шёлковом поясе. Эмансипор прокашлялся и заорал: Привынога благороднейший сударь, слишком громко ж чтоб меня. Кожа вокруг глаз незнакомца чуть натянулась. Тоном менее резким Эмансипор добавил: Я Эмансипор Рис, способный лакей, кучер, повар. Вы пьяны, сказал мужчина. Такого акцента Эмансипор ещё не доводилось слышать. И нос ваш тоже сломан, хотя, кажется, кровь уже остановилась. Нежайшие извинения, сир, выдавил Эмансипор. В пьянстве виновато горе. За нос я стежу деревянный шест, а может, и мостовую. Горе? Скорблю, сир, по поводу величайшей личной трагедии. Какое невезение. Войдите же, мастер Рис. Комнаты занимали четверть верхнего этажа, и с удобством вмещали две укрытые мятными льняными простынями кровати с балдахинами, а также столик для письма с соответствующими приборами и кожаной подушечкой для локтей. Рядом стоял низкий стул. Стены украшали дурные фрески на дешёвых панелях. Слева от столика находился распахнутый гардероб, столь высокий, что в него можно было войти. Впрочем, внутри не было ничего. Далее виднелась дверь в отдельную ванную комнату, вид на которую преграждала унизанная бисером мягкая кожаная завеса. Вдоль стен стояли четыре потрепанных походных сундука по грудь высотой. В одном, открытом, виднелась аккуратно сложенная иноземного фасона одежда на железных плечиках. Никого больше в помещении не было, хотя присутствие второго человека доказывалось смятыми простынями. Единственной подлинно необычной вещью был кусок серого сланца размером с поднос, что лежал на ближайшей кровати. Эмансипор нахмурился на него, затем вздохнул и послал мужчине искреннюю улыбку. Тот спокойно стоял у двери, успев ее закрыть и опустить засов. Высокий, но тем легче будет кланяться. У вас есть рекомендации, мастер Лис? О да, конечно. Эмансипор заметил, что болтает. не в силах остановиться он пытался, но не мог жена моя Шабли 30 лет и один я о предыдущих нанимателях Помер ну тогда тот что до него Помер Мужчина поднял тонкую бровь А до него Помер И а до них до всех я был боцманом на славном торговом судне Ледостав 20 лет ходил в штиг по кровавому проливу А, где же корабль и его капитан? В 60 футов под водой, сир, у Риджийской отмели. Вторая бровь догнала первую. Поистине необыкновенно, мастер Риз. Эмансипор моргнул. Как ему удаётся фокус с бровями? Да, сир, отличные люди всегда одного. И вы, хм, еженочно скорбите о потерях? Простите? О, нет, сир, нет. скорблю на следующий день только так бедный бальтро был честным бальтро купец бальтро не он ли стал последней жертвой безумца что охотится по ночам поищино так сир я последний человек что видел его живым брови взлетели ещё выше то есть смешался эмансипор кроме его убить разумеется но разумеется Никто на меня не жаловался. Уже понимаю, мастер Риз. Господин развел руки, указывая на стул около письменного столика. Прошу садиться, пока я начну описывать обязанности, ожидающие моего слугу. Эмансипор снова улыбнулся, прошел к стулу и сел. Я читал, что ожидаются путешествия. Это вас тревожит, мастер Риз? Господин встал у кровати, снова сложив руки на животе. Вообще нет. Это возбуждает, сир. Нынче, когда моря украшены и не берут кровавой дани, эх, во мне рождается зуд по брызгам зелёной воды, качающейся в палубе далёким горизонтом. Вверх, вниз, крен на правый борт. А, что-то не так, сир. Глаза господина малость выпучились, лицо, и так бледное, стало серым. Нет, нет. Просто предпочитаю странствия сухопутные. Полагаю, вы умеете читать или кого-то нанимали? О, нет, я умею читать, сэр. У меня талант. Могу читать на языках молла, тефта и стигга. Научился по картам, сэр. Наш лоцман, видите ли, имел пристрастие к медоухе, а писать на этих языках тоже можете, мастер Риз. Да, сэр, писать и читать. Ну, я даже милзанский знаю. Молазанский. Нет, Милзанский. Империя, понимаете? Конечно. Скажите, вы не против работать по ночам и спать днём? Знаю, вы женаты и очень счастливы, сэр. Мужчина нахмурился, потом кивнул. Что ж, отлично. Ваши обязанности включают заботы о повседневных делах в путешествиях, оплата проезда, общение с портовыми чиновниками, обеспечение всех наших требований. Будете заботиться, чтобы мы были опрятными, надушенными и без паразитов и так далее? Вы уже выполняли такую работу, мастер Риз? Такую и хуже, то есть такую и больше, сир. Могу также ухаживать за лошадьми и подковывать, чинить такие лош, шить, читаю карты, звезды, узлы вижу, плету канаты. Да, да, отлично. А теперь оплата. Тэмон си пор ободряюще улыбнулся. Я до ужаса дешев, сир. Да уж, с. Мужчина вздохнул. С такими дарованиями, Чепухам мастерриз, вы не цените себя. Сейчас я предлагаю годовой контракт с размещением достаточной суммы на счетах уважаемого финансового агентства, чтобы позволить регулярные переводы на нужды вашего дома. Личные нужды будут также обеспечиваться за наш счёт. Сумма в 12 сотен полновесных серебряных суверенов вас устраивает? Емансипов выпучил глаза. Ну? Э-э, так, да, 15 сотин. Согласен. Да, точно. Со всей готовностью, сэр. Дыханье худо. Это куда больше, чем принёс Бальтро. Где подписать контракт, сэр? Начинать работу прямо сейчас? Емансипов вскочил, выказывая усердие. Мужчина улыбнулся. Контракт, как пожелаете. Мне все равно. Э, а как вас именовать, сир? Сиром? Меня зовут Босшелен. Подойдет обращение, хозяин? Конечно, хозяин. А э, второго? Второго? Того, с кем вы путешествуете, хозяин? О. Босшелен отвернулся, задумчивый взгляд упал на плиту с ланцем. Его имя Корбель Брош. Вы поймете, он человек весьма скромный. Как лакей, вы отвечаете передо мной и только передо мной. Сомневаюсь, что мастер брошь найдёт вас нужду. Он повернул голову и слегка улыбнулся, хотя глаза остались как всегда холодными. Разумеется, тут я могу ошибаться. Полагаю, мы увидим, верно? А теперь я желаю отужинать. Мясо изысканное и тёмное вино, не очень сладкое. Можете передать заказ пиццу внизу. Эмон Сипор поклонился. Спешу, хозяин. Гул стоял наверху скрепучей башни мёртвого секаранда, и язирал город, щурясь, пронизывая почти неподвижно повисший над крышами удушливый печной дым. Тишина внизу странно контрастировала с ночными тучами над головой, сталкивающимися и несущими в сторону моря. Но они казались такими низкими, что он неосознанно сутулился, сгибаясь над парапетом, С ужасом ожидая, где и когда поднимут сигнальный фонарь на шесте. Был разгар того сезона, когда само небо гневается, надолго захватывая в плен город и его выдохи. Сезон зла, болезней и крыс, вызванных на улице танцующей луной. Башня мёртвого секаранда была построена менее 10 лет назад, но уже опустела и прославила населённые привидениями. Однако гульд не питал особого страха И баон сам питал и выращивал чёрные сорняки зловещих слухов. Они соответствовали новой роли найденной для здания из тусклого камня. С расположенного в центре наблюдательного пункта можно отлично увидеть сигнальные шесты, поднятые в любой точке скорбного молля. В дни, когда Мелзанская империя впервые начала угрожать городам-государствам Тефта, На другом берегу, где высадил силы вторжения имперский кулак по прозвищу Седогривый и чуть не захватил весь остров, на его убили собственные люди. В те дни дыма и опасных ветров Секарант приехал в Моль. Он называл себя высшим заклинателем. Он заключил с королем Сельджура договор о защите города и воздвиг башню как острие своей мощи. Случившееся потом до сих пор не внятно, хотя Гульт знал больше, нежели другие. Секарант поднял дух ов лечей, чтобы обороняли здание, а они то ли свели его с ума, то ли сразу уничтожили. Секарант выбросился или был выброшен с этих самых зубцов, убившись о камни мостовой. Мрачные шуточки о слишком быстром понижении высшего заклинателя долго ходили по городу. Так или иначе, присутствие Секаранта оказалось невыполненным посулом, как и присутствие Мизланов, взявших на тефте лишь один жалкий юго-западный порт. в котором доныне сидит половина полка утомлённых службой морпехов. Гульд пользовался башней уже 3 года. Встречал несколько теней, которые клялись, что покорны лечу из глубоких подвалов, однако кроме этих крох информации они ничего не говорили и ничем ему не угрожали, да и сущность их служения оставалась непонятной. Гульд попросил их периодически стонать и жутко завывать, отгоняя искателей приключений и сокровищ. Задание выполнялось с неослабным усердием. Тучи над головой Гульда становились всё гуще, словно пропитываясь кровью. Сержант не шевелился, каждый миг ожидая первых холодных брызг на лице. Некоторое время спустя он ощутил какое-то присутствие, обернулся и увидел повисшую у порога тень. Она была облачена в рваньё. Призрачные руки комкали спутанной верёвки, выцветшие полоски шёлка. Всё, что удерживало её в мире смертных, чёрные дыры глаз на бледном лице сверлили сержанта. Гульд с внезапным беспокойством понял, что тень готова была напасть со спины. Один толчок, и он мог погибнуть навеки. Однако тень, вовремя замеченная, осунулась и что-то забормотала себе под нос. "Нравится погодка", спросил Гульд, стараясь не дрожать от холода. "Воздох", прохрипела тень. глошит звук и запах, притупляет чувства, но незримый танец продолжается. Как это? В садках танец воздуха ярок. Мой владыка, мой хозяин, лич из личей, верховный властитель, тот, кто пробудил всех слабых после столетий сна и ныне они переполнены разумом. И так, мой хозяин послал меня, меня, жалкого вороба. скромного знатока общественных пороков, без сомнения, не исчезнувших по сей день. Но, то есть, я принёс его настоятельное предупреждение. Предупреждение? Погода управляется колдовством? Охотник снуёт в ночи. Знаю, рыкнул Гульт. Что ещё, спросил он, не надеясь на осмысленный ответ, ты о нём знаешь? Мой владыка, мой хозяин, лечь и излечь. Твой хозяин, прервал его Гульт. Что с ним? Верховный властоитель, тот, кто. Хватит титулов, пробудил всех слабых после. Вызвать экзорциста тень. Если бы ты не прерывал меня столь грубо, я бы уже закончил, огрызнулся дух. Мой владыка, не желаю это оказаться среди преследуемых. Вот. Гульт ощерился. Убийца так ужасен. Ладно, ты уже ответил. В данный момент я не могу его остановить, кем бы он ни был. Если он решит запустить Харка в нарут своему хозяину, что же? Могу лишь пожелать лицу удачи. Забавно. Прогудела тень и медленно пропала. Забавно? Гульт наморщил лоб. Тени в башне на редкость странные даже для теней. Скорбные моль, славин колдунами, гадателями и чтецами. Виду нами и внимающими к звуку колодцев, провидцами и тому подобными субъектами, но все они мелкая рыбёшка. Да никто и не клянётся, что Тефт центр высокой цивилизации. Говорят на Коралри, демон-принц руководит купеческой компанией, а не упокоенных в тамошних болотах не меньше, чем москитов. Гульд был рад, что живёт не на Коралри. В следующий час ничего особенного не произошло. прозвучал из-затих четвертый ночной звон, и всё же Гульт не удивился, когда вскоре три зыбких огонька с панической торопливостью возникли над тёмными домами ближайшего квартала. Похоже, Стуль Орфан был прав. Сигналы поднялись над районом знати, над пронзённым, бескровным сердцем города. Гульт отвернулся от парапета и сделал шаг к двери и замер. Касание дождя пронзало дрожью самые кости. Ещё мик и он выругал себя: "Это не кровь, простая вода, ничего кроме". Ярзным рывком он распахнул тяжёлую деревянную дверь и быстро нырнул в темноту, направляясь вниз. Всю дорогу тени завывали по сторонам. Гульд понимал, что в этот раз их леденящие, доносящиеся из камней стоны не призваны отпугивать искателей приключений и воров. За час до зари Бошелен приказал Эмансипору готовить постель. Второй, Корбалброш, так и не показался, что совсем не беспокоило Бошелена проведшива ночь за нанесением знаков и клейм на глыбу сланца. Часы за часами человек склоняется над серым камнем на краю стола, царапает и пишет, чуть слышно ругаясь и сверяясь с полуудруженной книг в кожаных переплётах. Каждая ценой не меньше годового заработка. Эмансипор, закончив убирать остатки ужина, страдая от похмелья и смертельной усталости, всё это время стирал пыль, бродя по комнате туда-сюда. В дорожном сундуке башеллена он нашёл отличную кольчугу из чернёного железа с длинными рукавами и полами до колен. Начистил её маслом и починил проволокой старые повреждения, порванные и помятые колечки. Доспех повидал битвы, а значит, повидал их и его владелец. Однако сколько Эммонсипор не глядел на Бушеле на краешках глаза, поверить, что тот был солдатом, не смог. Он писал на сланце, бармача, скашивая глаза, а иногда и высовывая язык. Типичный писец или алхимик или волшебник. Чертовски странный способ провести ночь, решил Эммонсипор. Однако любопытство приглушил, сдерживаемый подозрениями, что мужчина поистине практик тёмных искусств. Тут чем тише, тем лучше. Он закончил с кольчугой и, покряхтывая от тяжести, поместил её в сундук. Расправляя подбитые наплечники, заметил длинный плоский ящик. Он закрывался петлёй, но замка не имел. Слуга вынул его, застанув от тяжести, и положил на свободную кровать. Взгляд на Бошалена показал, что хозяин не возражает, так что Эмансипор поднял и снял крышку, обнаружив разобранный арбалет, дюжину железных стрел и пару кольчужных перчаток со срезанными концами пальцев. Память сразу скокнула во времена юности, к полю брани, вошедшему в легенды как горе Эстбанора, когда разномассные ополчения Тефта, города ещё не обрели своих королей, отбросили армию захватчиков Скоралри. В королевских регионах были солдаты с мезланским оружием, как на подбор отличного качества, куда лучше местных образцов. Вот такое же оружие, сделанное мастером кузнечного дела, целиком из твёрдой закалённой стали, возможно, той самой знаменитой стали давор. Даже приклад был металлическим. "Дыханье худо", шипнул Эмансипор, проводя по деталям пальцами. "Осторожнее с головками", пробормотал Бошелен, встав позади Эмансипора. "Убивают в одно касание, если оцарапаться до крови". Рука Эмансипора отдёрнулась. "Яд" считаете меня ассасином, мастер Риз. Эмансипор обернулся и встретил задумчивый взгляд хозяина. В лучшие дни, сказал Бошелен. Я был много кем, но не отравителем. Они зачарованы. Вы заклинатель? Губы Бошелена изобразили улыбку. Многие люди так себя называют. Вы привержены какому-нибудь богу, мастер Риз? Моя жена ими бронится. А я о том, э, она молится некоторым хозяин. А вы? Эманси порпажал плечами. Благочестивые тоже умирают, верно? Преданность властелию удваивает расходы на похороны. Вот что я заметил, и ничего более. Заметьте, при случае Тимолюсистова Возможно, это спошло мне шкуру, а может, просто судьба покамест позволяет проскользнуть в тени мимо худо. Взор Божелен стал мягче, разфокусировался. Покамест, сказал он проникновенно. Хлопнул лакее по плечу и вернулся к столу. Жизнь ваша длинна, мастер Риз. Не вижу даже тени от тени и лик вашей смерти весьма отдалён. Лик Эмансипор облизал губы, оказавшиеся непривычно сухими. Вы, вы предвидите мне к моей смерти? Насколько это возможно? ответил Босхелен. Иные завесы порвать нелегко, но думаю, я получил все, что нужно. Он помолчал. Кстати, чистить оружие не надо, можете вернуть в ящик. Он не простой заклинатель, подумал Эмансипор, кладя на место крышку. Он худым, запятнанный, смерть обманувший некромант. Проклятие, сабли, что я делаю? Он закрыл петлю на ящике и обернулся к Бошелену. Хозяин. Мм. Бошелен снова увлекся сланцем. Лицо моя и смерти. Вы вправду его видели? Ваше лицо? Да, я же сказал. Это было, было лицо ужаса. Как ни странно, нет. Вы умрёте смеясь. Умру смеясь, бормотал Эмансипор, пробираясь по пустым тёмным улицам. Видел он только согретую собли постель, да и то в уме. Похоже на славную ложь, сказал бы я вам, пока не сбежал. Сбежал так далеко от торговцу смертью, как только можно. Королева снов, в какую кашу я попал? Наверняка удача господина, не госпожи. Утянули, а не подбросили. Я был пьян, слишком пьян, чтобы учуять, а потом стало слишком поздно. Он видал мою смерть. Теперь я его не уйти. Пошлет за мной чего-то, гуля или кнептриля или еще какого-то проклятого духа, чтобы вырвать сердце. А сабли проклянет за кровавленные простыни у самой забойной скалы услышит и за то, что придется купить щелок, даже по смерти будет проклинать мое имя. Я уйду, а щенки станут драться за новые башмаки. Он остановился и крякнул, врезавшись в какого-то человека. Тело показалось твердым, как груда дубленых кож, и весь он Эммонсипор в тревоге отступил, здоров как трель полукровка. Прошу прощения, господин, сказал Эммонсипор, склоняя голову. Человек поднял закрытую черной кольчугой руку. На конце кое было плоское, бледное и мягкое на вид. почти деликатная ладонь. Эмансипор сделал ещё шаг назад, и тут же воздух между ними как бы затрещал, что-то вцепилось ему в кишки. Затем рука дёрнулась, пальцы запархали, а локоть лениво опустился. Тихое хихиканье донеслось из-под капюшона незнакомца. Сладосная судьба! Он помечен для меня, сказал чужак высоким дрожащим голосом. Снова прошу прощения, господин, повторил Эмон Сипор. Он понял, что оказался в квартале имений, выбрав кратчайший путь между печальником и своим домом. Чёртовски глупо, ведь тут полно кровожадных охранников, что патрулируют владения богачей, полные решимости поймать убийцу и представить хозяевам за щедрую награду. Позвольте пройти, господин. Он попытался обойти незнакомца, Вокруг никого не было, а до зари оставалось доброе четверть звона. Чужак снова захихикал, затем сказал: "Ах, какой знак! Так ты ощутил холод?" "Ночь довольно тёплая", пробубнил слуга и понёсся дальше, удивляясь странному акценту. Чужак позволил ему уйти, хотя Эмонси пор ощущал спиной ледяной взор. Через мгновение ему пришлось снова удивиться. увидев фигуру под капюшоном в другом переулке, невысокую, женственную, затем вздрогнуть и ощутив появление мужчины в доспехах, лязгающих и тихо бринчащих, тот двигался по следу женщины. Голощатые худо. Солнце еще не встало. Внезапно он ощутил утомление. Где-то впереди что-то случилось. Он увидел свет фонарей, услышал крики, а потом женский вопль. Помешкал и пошел кружным маршрутом, пробираясь на более привычную почву. Эммонс еще пор ощущал себя запачканным, словно коснулся чего-то неприятного. Пришлось одернуть себя. Лучше к такому привыкнуть, ведь придется работать ночами. К тому же я был в безопасности в такую клятую ночь не до смеха, это точно. Вот так Мишанина. проплел белый как мел стражник, утирая рот тылом ладони. Гульт кивнул. Такого ужаса он ещё не видел. Молодой лорд Цунхум из девятого по близости к престолу рода умер отвратительно. Большая часть внутренностей рассыпалась по улице. Однако никто не слышал ни звука. Сержант оказался на месте менее четверти звона спустя после того, как на тело наткнулись двое стражников. Крови куски плоти ещё не успели осесть. Гульд выслал псов ищек, направил капрала во дворец с двумя вестями: одна королю, вторая в гораздо более сильных выражениях магу стулю Офану. Кроме отряда стражи и перепуганные лошади, которые так и жалось к перевернутой карете лордца на перевернутой дыхание худо. Сцену наблюдала всего одна персона, но ее присутствие наполнило Гульда глубочайшими тревогами. Он с трудом оторвал взор от кареты. Чтобы поглядеть на женщину. Принцесса Шерн, единственное дитя короля Сельджуры, его наследница, и, если верны слухи, та ещё стерва. Не взирая на грядущие неприятности, Гульт настоял, чтобы королевская особа задержалась, ведь это её в Ополь привлёк патруль и вопрос, что принцесса делала в городе после четвёртого ночного звона без охраны и даже без служанки, требовал ответа. Гульд прищурился, глядя на юную девушку. Она закуталась в просторный плащ, лицо скрыто тенью капюшона. Вернула себе самообладание с пугающей быстротой. Гульд поморщился и подошёл ближе, тивком отослал окружавших принцессу стражников. "Ваше высочество", начал Гульд. "Эткое спокойствие говорит о чистоте королевской крови, и я искренне поражён". Она поблагодарила его легчайшим движением головы. Гульд потёр подбородок, на миг отвел взгляд, а затем окатил принцессу всей мощью профессионального внимания. А еще я рад, ведь вы сможете ответить на вопросы здесь и сейчас, будучи в ясном, не замутненном. Вы слишком велеречивы, сказала принцесса небрежно и устало. Он предпочел не услышать. Ясно, что вы с лордсменом Хумом вовлечены были в тайные отношения. Но на этот раз вы пришли слишком поздно или он слишком рано. Вам удача, госпожи, а парню рывок, господина. Могу я образить ваше облегчение, как и вашего отца, которого я должным образом известил? Он помедлил, услышав короткий вздох. Итак, мне нужно знать, что именно вы увидели по прибытии. Заметили кого-то ещё? Что-то услышали, что-то учуяли? Нет, ответила Анна. Хуми был, был уже вот такой. Она указала на улицу за спиной Гульда. Хуми, лорд Сэнхум. Скажите, принцесса, где ваша служанка? Не могу поверить, что вы пошли сюда совершенно одна. Она явно была вашей посланницей, ибо письма тайной любви летят быстро и зачастую. Да как вы? Это оставьте своей трусливой свите. Рявкнул Гульд. Отвечайте. Ни слова больше, приказал голос сзади. Гуль повернулся и увидел мага с туля Офана, расталкивавшего стражу в начале улицы. Был почти рассвет. Явление толстяка сопровождало пение утренних пташек. Ваше Высочество, склонил стуль голову. Отец король желает вас видеть немедля. Можете взять мою карету. Стуль метнул на Гульда острый как кинжал взор. Полагаю, сержант закончил свой допрос. Оба мужчины вынуждены были отступить, когда принцесса Шэрн торопливо проскочила к карете и скрылась внутри. Едва закрылась дверь, кучер погнал коней, Гульт резко повернулся к Магу. Ну, я сам догадался, что Лорд Сенхум вовсе не подходящий партнёр для синовальных забав принцессы. Я смог сообразить, что Сильджура желает похоронить любые слухи о вовлечении королевской особы в сегодняшние события. Но, если ещё раз улезете в моё расследование, Афан, ваши останки будут глодать крабы. Понятно? Мак покраснел, потом побледнел, едва выплюнув: "Приказ короля Гуль Если бы я нашёл его над изуродованным трупом парня, вопросы были бы не менее прямыми. Король всего лишь один человек, и его страх ничто в сравнении со страхами города. Можете ему передать: хочет, чтобы было кем править, пусть не становится на дороге и не мешает мне работать. Боги, приятель, неужели ты не способен ощутить панику? Способен. Кровь огню, я сам паникую. Гулд схватил стуля за кружевной плащ и затащил в переулок. "Гляди хорошенько, магус. Всё было сделано тихо. Никто в соседних особняках не проснулся, даже сторожевые псы молчали. Скажи, кто это сделал?" Он отпустил плащ стуля и отошёл на шаг. Воздух заледенел вокруг мага, пока тот торопливо производил пассы. "Заклятие тишины, сержант", прохрипел он наконец. Парень всё же вопил, боги, как он вопил, но сам воздух замкнулся, сложился в высшее колдовство гульт, высочайшее, запахи не смогли вырваться, пробудить псов за стенами. А карета, похоже, её молотил бешеный бык, изучите лошадь, проклятье. Стуль Афан побрёл к дрожащей взмыленной лошади, когда он коснулся рукой лба Животное дёрнулось, вращая глазами и прижимая уши. Мак выругался. Сведя на с ума, сердце бьётся, но она не может пошевелиться. Умрёт в течение часа. Но что она видела? Какой образ остался в глазах? Стёрт, сказал Стуль Офан. Начисто стёрт. Оба они обернулись на быстро приближающийся звук стук подкованных копыт по мостовой. Показался всадник в доспехах, смело проехал на белом коне мимо стражи. Прибывший носил белый, отороченный мехом плащ, белый эмалевый шлем и серебряную кольчугу. Похоже, на вершее рукояти его меча составлял один огромный опал. Гульд тихо ругнулся. Какой прок от столь неэффективной стражи? И обернулся к всаднику. Что вас сюда привело, смертный меч? Мужчина натянул удила Синял железный шлем, показав узкое лицо, всё в шрамах. Блеснули близко посаженные чёрные глаза, глядя на озарённую лампами уличную сцену. Гнуснейшие деяния, проскрипел он голосом тонким и ломающимся. Ходил слух, что кинжал ассасина Дрек чуть не отворил ему горло 12 лет назад. Однако тулгорд мудрый, смертный меч сестёр выжил, в отличие от ассасина. Это не религиозное дело, заявил Гульд. Хотя я вам благодарен за клятву не покидать ночных улиц, пока убийца не будет изловлен. Изловлен, сир. Изрублен на куски, вот в чём я поклялся. И что вы, циничный неверующий, можете знать о делах религии? Неучуили худовой вони в этом деле? Вы, могус, будете отрицать верность моих слов? Стуль Афан пожал плечами. Некромант, совершенно верно, смертный меч, но не обязательно поклонник бога смерти. Напротив, его жрецы отвергают некромантию, ведь эти чёрные искусства суть покушение на садок мёртвых. Политическая необходимость вот что такое их отречение. А вы бесхребетный мямлящий дурак, Афан. Я однажды воскрестил нич с глашатаем Худа, забыли Гулд заметил, как задрожал один из стражников. "Тулгорд мудрый", сказал сержант. "Здесь не смерть была целью, как и раньше. О чём вы, сир? О том, что убийца собирает, собирает части. Части, органы, если точнее, органы, полагаемые важными для жизни и смертный меч. Разумеется, их удаление влечёт смерть. Видите разницу? Тульгорд мудрый опёрся о луку седла. Семантика не входит в число моих любимых игр, сержант. Если нужны лишь органы, зачем уничтожать души? Гульт обернулся к магу. Уничтожение, Стуляфан. Торт неуловко пошевелился. Или кража, сержант? Разумеется, это труднее. Но зачем красть души? И если уничтожение, вернее, помешает вашей способности их допросить. Не знаю. Тулгорд мудрый выпрямился в седле, скрытой перчаткой рука легла на меч. Не мешайте мне, сир, приказал он Гульду. Мой клинок свершит справедливость. Пусть лучше безумец извивается на пиках, сказал Гульт, пока не удовлетворится жажда крови горожан. Это заставило Смертного Меча замолчать, но не надолго. Они порадуются моему поступку, сир. Этого будет недостаточно, Смертный Меч. Лучше бы протащить его по всем улицам, но это не моя задача. В любом случае, добавил он, вступая вперёд. Вам лучше не попадаться мне на пути. Помешаете мне, пожалеете, Смертный Меч. Тулгорт успел наполовину вытянуть оружие, прежде чем Стюлефан подскочил и задержал руку воина. Тулгорт, это безрассудно! Заблеел Мак. Убери слабую руку, свинья! Оглядитесь, сир, умоляю. Смертный меч огляделся и медленно вложил клинок. Разумеется, он, в отличие от Офана, не слышал щелканье шести арбалетов, но теперь оружие было направлено на него. А выражение лиц солдат взвода Гульда не оставляло сомнений в их намерениях. Сержант откашлялся. Двенадцатая ночь на ногах смертный меч. Полагаю, мои люди приняли это дело близко к сердцу. Мы хотим убийцу, и мы его найдём. Так что не попадайтесь мне на пути, сир. Не намерена оскорблять вас и вашу честь, сир, но вытащите клинок ещё раз, и будете повалены как бешеный пёс. Тулгорд мудрый толкнул ногой стуля Офана и развернул коня. Вы насмехаетесь над богами, сир, и за это заплатит ваша душа. Он ударил шпорами в бока скакуна и умчался. Через миг пала гужевая лошадь, вслед за тем раздался резкий свист полетевших в направлении животного арбалетных болтов. Гульд поморщился, когда шесть наконечников утонули в туше. Чёрт их дери, пальцы чешутся. Он метнул ошелевшим подчинённым кислый взгляд. Стульофан, между тем, занимался приведением в порядок одежды. Он сказал, не поднимая глаз: "Ваш убийца чужак, сержант. Никто в скорбном моле настолько не силен в некромантии, включая меня." Гульт выразил благодарность молчаливым взглядом. "Я доложу королю", бросил Мак, глядя на подъехавшую карету. что вы сумели сузить круг подозреваемых, и добавлю, сержант, что вы близки к добыче, лишь бы не помешали внешние обстоятельства. Надеюсь, что вы правы, отозвался Гульт тоном искреннего сомнения, чем явно удивил Стуля Офана. Мак молча кивнул и пошёл к экипажу. Подождав, когда он удалится, Гульт оттянул в сторону одного из стражников, вгляделся в юное лицо. Значит, глашатай худо пересек твой путь. Э, Сир. Я заметил твой отклик на слова Мудрова. Разумеется, он видел в этой роли кого-то иного, ведь твердит о встрече уже лет 20. Но что ты услышал в его словах? "Дурной знак, сержант. Один пьяный старик ночью там, на улице у порта. Он так себя называл. Строго говоря, Пустяки". А что он делал? Читал объявление на шестерых рыбного круга, кажется. Оно ещё там, говорят, зачарованное. Вряд ли что-то важное. Словно декрет богов, сир. Гульд прищурился и хмыкнул. Хм. Вот это ну. Я доложусь королю, потом пойдём взглянем на это объявление. Слушаюсь, сир. Тут вернулся псарь с ищейками. Не разбериха, сказал он. Они вынюхали след то ли женщины, то ли мужчины, то ли невесть кого. одного или двух. Потом был третий, грузный, я бы сказал, пахнувший рассолом и маслом для меча. Ну, так станцевали псы. Гульд поглядел на шестерых щеек, на понурые головы и высунутые языки. Эти следы, куда они ведут? Потеряли в гавани. Им интереснее гнилые ракушки и рыбьи кишки, верно? Или следы замели магией? Мои детки накинулись на мешок с тухлой рыбой. Совсем на них не похоже, совсем. Судя по запаху, твои псы не просто накинулись на мешок. Псар нахмурился. Мы подумали, что лучше скрыть свои следы, сир. Гульд подошёл было ближе, но отпрянул. Не только псы рылись в рыбе. Он сверкнул глазами на царя. Тот отвёл взгляд и облизнулся. Голос Сабли вылетел из главной комнаты. голуби гадят нам на головы, на крышу, в трубы. Почему ты ничего не делаешь, амансипор? А теперь? Теперь Ох, сохранись, Солиэль. Этот голос был способен проникнуть в любой угол дома, голос, от которого нет убежища внутри. Но скоро, прошептал Амансипор, понимая, что настроение у него поганое после недосыпа и ночного перепоя, понимая, что несправедлив к бедной жене Понимая все, но не в силах остановить темный поток мыслей, он помедлил, изучая в оловянном зеркале осунувшиеся лицо и красные глаза, и поднес бритву к щетине. Недоноски скулили на чердаке и скреблись так громко, что он мог различить каждое касание грязных ногтей к плоти. Их отослали домой вместе с чесоткой. Мать готова провалиться сквозь землю. Нужен будет алхимик. Что за великое разорение, хотя ущерб уже нанесён. Вонючие кожные болезни, проклятие собак и с собакой без призорника в сбеднейших улицах вошли в дом позоря положения хозяев. Престиж, насмехаясь над их гордостью, полная чаша золотых в храм Солеле не избавит от беды, и причина для соблев вполне очевидна.